Режим экономии. В послевоенном мире ивы и цветов гейша отказалась от всяких претензий на лидерство. Ответ на вопрос, должна ли гейша обладать знаниями элементов искусства и культуры Запада, был дан, и ответ этот был – нет. Образ гейши сформировался при феодальном строе, и чтобы остаться гейшей, ей нужно было этот образ сохранить. Гейша в полном наряде 1975 года мало чем отличалась от гейши в торжественном облачении 1875 года. И факт этот был весьма многозначительным. Существенно изменился смысл гейши как социального института. Она из новатора превратилась в блюстителя. В Киото есть исторический бар оформление которого скрупулезно выдержано в стиле 1920-х годов, где музыкальный автомат играет песенки и музыку только того периода. Посетители обслуживают женщины в полотняных передниках поверх кимоно, как одевались раньше дзекю. Это единственное в Киото кафе, где воскрешен образ кофейной девочки 1920-х годов, Хотя можно сказать и наоборот, эти девочки воплотили еще одну японскую традицию. Дело в том, что хозяйками бары являются внучки настоящих дзё которые теперь превосходят численность гейш в соотношении не менее чем 20 к 1. Именно они подхватили знамя модернизации новейшей моды, брошенной гейшей в 1930-е годы. Не сделай она этого и, продолжая свои попытки сохранить свои позиции общественного и артистического авангарда, ее сейчас было бы не отличить от этих барменш. Где-нибудь неподалеку был бы еще один такой бар в стиле старого чайного домика, где гостей обслуживали бы женщины, одетые под гейшу. Вот уже более 50 лет образ гейши используется в качестве символа классической японской традиции – Но и сами гейши из своего опыта тоже поняли, что вся их надежда заключена именно в этом. Именно это поможет им выжить и даже обеспечит успех. Общественной функцией гейши стало сохранение уникальной традиции, а с этим не могут конкурировать новые виды искусства и развлечений. «Пока в Японии есть татами», — писал один из авторов сборника «Гейша Ридер», «на нём всегда будет место для гейши». Майский поздний вечер. Узенькая улица Пантатё вся увешана красными фонариками с изображением летящей птички-ржанки. Фонарики вывешаны там, где состоятся танцы. Гейша и Майко расходятся по домам на свои вечера и банкеты, не обращая внимания на глазеющих туристов с фото и кинокамерами. Посетители чайных домиков – это все больше процветающие бизнесмены, принимающие за счет фирмы гостей, которых надо ублажить. Но есть и такие, что расплачиваются из собственного кармана, потому что любят создаваемую гейшами атмосферу. Простому туристу в голову не придет заходить в чайный домик. Ему достаточно того, что он видел разукрашенных майку на улице. Он получил, что хотел, и чувствует некоторое удовлетворение от того, что старая Япония пока еще жива, по крайней мере, в этом маленьком конклаве. Люди состоятельные и высококультурные, которых главным образом и обслуживают гейши, иначе на чьи средства они существуют, сидят в чайных домиках с видом на реку Каму или, в зависимости от желания, могут пойти в дорогой ресторан. Впрочем, они поступают проще, соединяют то и другое, Сначала чайный домик, а потом вместе с гейшей ресторан.